Глава двенадцатая. Айви. Посреди ночи меня растолкала Скарлетт. «А, что?» — сонно пробормотала я, садясь в постель. Потом увидела искаженное от страха лицо сестры и моментально пришла в себя. «Что случилось?» Я следила за Вайлит. «Что ты делала?» Тяжело, как после бега дыша, Скарлетт присела ко мне на кровать. Я надеялась поймать ее за кражей, чтобы доказать свою невиновность. Она на секунду замолчала, чтобы набрать в грудь воздуха. Я ждала Вайолет возле ее комнаты, потом, наконец, она вышла. Пошла в библиотеку, я за ней. А потом она... Снова маленькая пауза, а затем как выстрел. А потом она исчезла. Сонливость с меня как рукой сняла. Я плотнее закуталась в одеяло, натянув его до самого подбородка и растерянно переспросила. Исчезла? Как это она исчезла? Как-как? Можно подумать, Вайлетт впервые исчезала из этой школы. Вот так. Только что шла чуть впереди меня между стеллажами, потом раз — и нет ее. Бублики дырявые. Куда пропала, понятия не имею. А еще я, по-моему, слышала голоса. Вот это было уже очень странно. Поначалу я собиралась просто попенять Скарлет за то, что она отправилась следить за Вайлет, тем более без меня? Но голоса такого мне и в голову не могло прийти? Любопытно и страшно. Тут у меня в голове мелькнула ужасная леденящая сердце мысль. А что, если в библиотеке? Ты видела вовсе не Вайлет? дрожащим голосом спросила я. А что, если это был. «Призрак!» «Айви!» — вздохнула Скарлетт. В комнате было темно, но по ее тону я догадалась, что она закатила глаза. «Какой еще призрак, кошки полосатые? Начнем с того, что этот призрак, незаметно для Ариадны, должен был тогда сидеть в ее комнате до поздней ночи». Я откинулась на спину, борясь с мурашками, которые, как мне очень хотелось верить, побежали по моему телу от холода. Давай спать, тихо сказала я. Нам нужно поспать. Мне, во всяком случае. А утром расскажем обо всем Ариадне. Может быть, она найдет какое-то объяснение тому, что происходит. У нее мозги хорошо работают. А почему нам нужно ждать до утра, пока проснется твоя подруга? Последнее слово, Скарлетт произнесла очень раздраженным тоном. Ревнует меня Ариадне, что ли? Пойдем в библиотеку прямо сейчас вдвоем. Без посторонних. Ну уж нет, На отрез отказалась я. Надеюсь, вы понимаете, что вовсе не потому, что боялась увидеть призрак. Если нас поймают, то отведут к мистеру Бартоломью, и он нас накажет, а я не хочу снова попадать в неприятности. Подождем до утра, вот так. Скарлетт молча выслушала меня, потом также молча встала, ушла на свою половину комнаты и нырнула под одеяло и только потом, помолчав еще несколько секунд, спросила. «Мы можем ей доверять? Кому? Ариадне?» При мысли о том, что можно не доверять Ариадне, я едва не рассмеялась. Большей глупости, по-моему, и придумать было нельзя. «Ариадне! Ариадне! Шишки квашеные! Все-таки ты сама знаешь ее не так уж давно, а сейчас она живет в одной комнате с Вайлет. «Ну, с Вайлет, и что? Это ничего не значит. Какое Ариадна была, такое и осталось. Между прочим, если бы не она, тебя вообще могло сейчас здесь и не быть. Эта Ариадна помогла мне собрать твой дневник по кусочкам. Скарлетт снова замолчала. Я немного подождала, а потом, убедившись, что продолжать разговор она не собирается, закрыла глаза и моментально провалилась в сон. Призраки, исчезающие девочки. Ничего. Все эти загадки спокойно могут подождать до утра. А утром, несмотря на все еще одолевавшие Скарлетт опасения и сомнения, я буквально сгорала от нетерпения. Мне хотелось как можно скорее отправиться на завтрак и рассказать обо всем о Риадне. Когда мы с сестрой пришли в столовую, я первым делом окинула взглядом стол факультета Эвгрин. Вайолет за ним не было. А вот Риадна уже сидела на своем месте, сражалась с омерзительной, как обычно, овсянкой. Мы подсели рядом и быстро рассказали Ариадне обо всем, что произошло прошлой ночью. «Вайлит исчезла?» — переспросила она, широко раскрыв глаза от удивления. «Снова?» «Да, хотя я уверена, что на сей раз мисс Фокс здесь ни при чем». Не без ихидства ответила Скарлетт. «Исчезла, да, но как-то совершенно по-другому, не так, как тогда с крыши». «А ты уверена, что кроме вас с Вайлет, в библиотеке никого не было?» «Конечно, уверена, русалки бесхвостые. Никого там больше не было. Вайлет шла чуть впереди, а потом бах и исчезла». Скарлетт откинулась на спинку своего стола, качнулась на нем назад и спросила. «Ну, можешь ты объяснить такой фокус?» Рядно задумалась, собрав в ниточку свои серенькие бровки. Потом ответила. «Нет». Объяснить этот фокус я не могу, пока не могу. Мне нужны дополнительные сведения. Могу только сказать наверняка, что утром Вайолет спала в своей кровати. Я спросила ее, пойдет ли она на завтрак. В ответ Вайолет хрюкнула что-то вроде отстань и отвернулась лицом к стене. Мы все немного помолчали, оценивая ситуацию. Да, кстати, снова заговорила Ариадна. Я заметила в ее раскрытой сумке. Несколько библиотечных книжек. Возможно, это именно те книги, которые пропали. Классические повести и рассказы о пони. Но зачем ей было воровать эти книги, когда она могла просто взять их в библиотеке? Ерунда какая-то. К нам подошла миссис Найт. Толкнула откинутый назад стул, заставив Скарлетт сесть прямо и скучным голосом сказала. — Вы что, хотите сломать себе шею, мисс Грей? Ничего не ответив, сестра схватила свою ложку и принялась ковырять ею в тарелке с овсянкой. Миссис Найт повернулась, чтобы возвратиться на свое место, и проворчала хмуря брови. «Господи, ваша мать учила вас когда-нибудь хорошим манерам?» «Моя мать умерла», — громко ответила Скарлетт, не поворачивая головы. Я открыла рот от испуга, да и весь стол нашего факультета Ричмонд замер. Вот как промямлила миссис Найт. На нас смотрели со всех сторон, и под этими взглядами я краснела все сильнее. Подумала было легнуть Скарлетт под столом. Да только что толку-то, поздно. Скарлетт уже подняла голову, повела глазами вокруг, и вдруг заорала так громко, что даже железная пень не вздрогнула и вжала голову в плечи. — На что уставились? Чего здесь не видели? — Скарлетт Грей сказала миссис Найт. «Выйдите вон и не возвращайтесь, пока не научитесь вести себя за столом и разговаривать со старшими». Скарлетт со звоном швырнула ложку, и пули вылетела из столовой. А вот теперь все уставились уже на меня. Я сделала попытку улыбнуться, подумав, что без Скарлетт жизнь в Руквуде текла бы намного спокойнее. «Ну почему моя сестра такая вспыльчивая и неугомонная?» Случай в столовой оказался в тот день не единственным, когда Скарлетт проявила свой трудный характер. В сестру словно какой-то бес вселился и подбивал ее действовать на нервы всем нашим учителям подряд. На уроке физики мы со Скарлетт сидели за одной партой. Это нам разрешила наша учительница, мисс Денвер. Человеком она была очень рассеянным, и когда на самом первом уроке я подняла руку, чтобы ответить на вопрос, назвала меня Скарлетт. В тот раз сама не знаю почему я мисс Денвер не поправила, а дальше так и повелось. Отвечала я, а оценки ставили моей сестре. А потом в тот день произошел вот какой случай. Айви, сказала мисс Денвер, будьте любезны, сходите и принесите из шкафа провода. Мы изучали тогда устройство электрического звонка. Я само собой встала, но тут мисс Денвер Указывая своим тонким пальчиком на Скарлетт?» «Нет, не вы. Я Айви попросила сходить». «А я и есть Айви», — ответила я. А Скарлетт тихонечко заржала. «Ой», — озадаченно наклонила голову мисс Денвер. «Ну, тогда вы, Скарлетт, сходите, пожалуйста, за проводами». Затем она принялась чертить мелом на доске схему электрической цепи. А Скарлетт? отправилась в подсобку за проводами. Очень скоро из подсобки раздался грохот и пронзительный свистящий звук. Пенни, нахмурилась мисс Денвер, пожалуйста, сходите и посмотрите, что там происходит. Я повернула голову, чтобы взглянуть на Ариадну, которая сидела в соседнем ряду, чуть позади меня, бок о бок с молчавшей Вайлет. Ариадна пожала плечами. Пенни заранее торжествуя, вошла в подсобку, а я замерла, готовясь смириться с неизбежным. «Эй, Скарлет, что ты делаешь?» раздался из подсобки голос нашей старосты. «Мисс Денвер, она тут все залила водой из крана!» В подтверждении ее слов, из-под двери подсобки по полу начала растекаться лужа. «Немедленно заверните кран!» — крикнула учительница физики. «Его заело!» — прокричал в ответ голос Скарлет. От отчаяния мне хотелось начать биться головой о парту. Ну зачем ей нужно было открывать кран?» Мисс Денвер бросила мел и решительно направилась в подсобку. Некоторое время она возилась там, пытаясь укротить кран, и, наконец, сумела его завернуть, после чего вновь появилась в классе, волоча за руку Скарлетт. Весь подол длинного платья учительницы физики насквозь промок. «Скарлетт Грей», — сказала она. «Почему вы решили, что «сходите и принесите провода» означает «пойдите и устройте потоп»?» «На самом деле я не собиралась устраивать никакого потопа», — угрюмо ответила моя сестра. «Честное слово, не хотела». Лицо мисс Денвер пылало. Ноздри бешено раздувались, как у лошади. «Вода и электричество — это абсолютно несовместимые вещи, юная леди», — прогремела она. «Вон из класса!» «Вернётесь после уроков в три часа отбывать наказание!» «Но, мисс, — начала Скарлетт, — вон!» «С вашего позволения, я занесу это нарушение дисциплины в свою книжечку, мисс!» Задрала нос Пенни, хотя никто не просил её вмешиваться в разговор. Она поправила на голове свой вечный синий бант и вытащила из кармана мерзкую красную книжонку. «Вот так-то, Скарлетт!» Скарлетт выхватила из рук Пенни красную книжицу и со злостью швырнула ее на пол, после чего, гордо задрав голову, вышла из класса, оставив мисс Денвер стоять с раскрытым от удивления ртом. Я же обхватила руками голову. Внешне мы с моей сестрой были похожи, как две капли воды. Однако порой мне просто не верилось, что мы с ней действительно родственницы. Я не могу оставаться после уроков, — сказала Скарлетт, когда учебный день клонился к концу. — И еще как можешь. Нечего было так вести себя, идиотка. — Ты не понимаешь? Я не могу идти к мисс Денвер и терять там время. Мне нужно продолжать слежку за Вайолет. Ариадна видела в ее сумке библиотечные книжки, и я готова поспорить, что они ворованные. А теперь Вайолет хочет незаметно вернуть их назад. Я собираюсь пойти и проследить за ней. Поэтому у меня нет времени тащиться в физический кабинет. Мы вели этот разговор, шагая по коридору к себе в комнату, чтобы переодеться для последнего в тот день урока, которым был балет. Все равно пойдешь к мисс Денвер, а не за Вайлет следить. Сама виновата. Зачем ты стала тот дурацкий кран открывать? Пить захотелось. Небрежно повела плечами Скарлет. Да и открыть ты его я собиралась всего на секундочку. А как только открыла то задумалась о той воде, которую мы заметили под книжной полкой. Потом опомнилась, стала закрывать кран, а он никак не закручивался. Пенек квадратный. Ну, натекло на пол немного, что теперь? Я вздохнула. Моя сестра всегда ищет способ влипнуть в очередную неприятность. Тут Скарлетт неожиданно потянула меня в сторону, прижала спиной к стене и прошептала. — У меня есть идея. — О, Господи, опять она за свое. «Что на этот раз?» — спросила я. «Ты пойдешь отбывать наказание после уроков вместо меня?» «Нет, Скарлет, погоди!» Она быстро оглянулась по сторонам, не послушивает ли кто-нибудь, и все тем же заговорческим шепотом добавила. «Мисс Денвер никогда нас с тобой не различает, так что идея — это отличная, даже можно сказать гениальная. Нет, ужасная у тебя идея, и даже можно сказать идиотская. Я вывернулась и быстро пошла дальше, опасаясь, что могу опоздать к началу урока в балетном классе. Но Скарлетт догнала меня и крепко схватила за руку. «Если ты отсидишь за меня наказание после уроков, я смогу выяснить, что замышляет Вайлетт». «А почему я не могу выяснить, что замышляет Вайлетт?» — спросила я. «А ты тем временем посидишь у мисс Денвер». «Потому что если кому и вступать в поединок с Вайлетт, так это мне». Она мой старинный враг, а сейчас из-за нее меня подозревают в воровстве. Это я, а не ты, сижу на крючке у Пенни. И, наконец, признайся честно, тебе хватит смелости схлестнуться с таким опасным противником, как Вайлет? Я выразительно посмотрела на сестру. Смогла же я вступить в схватку с самой мисс Фокс? Смогла. Это что-нибудь дозначит, разве нет? Ну все, решено сказала Скарлетт. «Ты идешь отбывать за меня наказание, а я отправляюсь выслеживать Вайлет. И прежде чем я успела раскрыть рот, чтобы отказаться от такого счастья, сестра уже растворилась в текущей по коридору толпе учениц. Вот так и получилось, что в три часа я постучала в дверь кабинета физики, а затем заглянула внутрь. Мисс Дендвер подняла голову от тетрадей, которые она проверяла, сидя за своим столом. «А это вы, Скарлетт?» — сказала она. «Проходите, садитесь. Достаньте свою тетрадь и сто раз напишите в ней, я должна делать так, как мне было сказано. Приступайте, пожалуйста». «Да, мисс», — уныло ответила я, садясь за парту. «Последние несколько месяцев вы так хорошо вели себя на моих уроках», — покачала головой мисс Денвер. «Прямо другим человеком стали?» Я думала, вы навсегда покончили с прошлым, Скарлетт. С поведением, я имею в виду. Я пыталась, вздохнула я. Не успела я дописать штрафную фразу пятый раз, как в дверь постучали. Я взглянула на учительницу и очень удивилась, что она побледнела. — Войдите, — сказала мисс Денвер. Это оказался мистер Бартоломью. Я затаила дыхание и уставилась в свою тетрадку, прикинувшись, что меня здесь нет. Бесполезно. Он сразу меня засек. «Мисс Грей», — ровным холодным тоном сказал директор. «Да, сэр», — пискнула я в ответ. Но мистер Бартоломью уже вновь переключил свое внимание на мисс Денвер, подошел к ее столу и оперся на него своими широкими бледными ладонями. «Эта ученица плохо себя вела?» — спросил он, но это был не вопрос, нет. Это было утверждение. «Да, сэр», — дрожащим голосом пролепетала мисс Денвер. Короткая мучительная тишина, затем... «А вы думаете, что она исправится, как только напишет несколько предложений?» «Я... ну... это...» «Не исправится», — отрезал мистер Бартоломью. «Наказание должно быть творческим. И я хочу, чтобы вы крепко запомнили эти два слова» творческое наказание. Дети находят сотни способов доставлять нам взрослым неприятности, причем постоянно обновляют эти способы, придумывая все новое и новое. Мы педагоги должны всегда опережать наших подопечных минимум на один шаг. Даже просто слышать эти слова, произнесенные сиплым низким голосом, было очень страшно. Я уставилась в тетрадь на написанные мной строчки и они вдруг поплыли у меня перед глазами. «В чем заключается ее проступок?» спросил директор. «Она едва не затопила весь класс водой», ответила мисс Денвер, хотя не должна была трогать водопроводный кран. Долгое, показавшееся мне целой вечностью время в классе, стояла тишина. Слышно было лишь хриплое дыхание директора. Он смотрел в окно, за которым утренний моросящий дождик постепенно превращался в сильный послеполуденный ливень и, судя по всему, обдумывал для меня творческое наказание. «Да», — сказал, наконец, мистер Бартоломью, придя к какому-то решению. «Да, именно так». И спокойно приказал, даже не повернув головы в мою сторону. «Четыре круга вокруг школы». Под дождем. Это отучит ее играть с водой. Вперед. Я буду наблюдать из окна. У меня задрожали ноги. Будь я Скарлетт, непременно сказала бы, что он сошел с ума, и что он сильно заблуждается, если думает, что я отправлюсь выполнять его творческое наказание. Но, увы, я не Скарлетт. Я Айви, привыкшая на любое приказание покорно отвечать. Да, сэр. Мистер Бартоломью пошел к выходу из класса, а я спросила, умоляюще глядя на мисс Денвер. «Что, прямо сейчас?» Мисс Денвер посмотрела на меня, потом резко тряхнула головой и холодно ответила. «Вы слышали, что сказал директор? Давайте, вперед!» Я заставила себя подняться на ноги, вышла в коридор и побрела по нему, на каждом шагу мысленно ругая свою сестрицу. «Это все из-за тебя, Скарлетт. Ты только посмотри, во что ты меня на этот раз втянула!» Я подошла к черному входу и увидела здесь мистера Бартоломью. Он уже отпер дверь и держал ее приоткрытой. На морщинистом лице директора играла странная улыбка. То ли презрительная, то ли какая-то нездоровая, не знаю. Жуткая улыбка одним словом. Как, впрочем и придуманное им для меня творческое наказание. Я сделала глубокий вдох и, больше не глядя в сторону директора, вышла под проливной дождь.